Все начало недели я тяну с визитом к Люкову, безжалостно растрачивая стремительно улетающее в пропасть время на самостоятельную зубрюшку. Я появляюсь у него на пороге в четверг, около трех часов дня, и долго стою на узкой лестничной площадке, завораживая взглядом обшитую дубовой панелью бронированную дверь квартиры с номером 11, не решаясь позвонить. Я вскидываю руку и нажимаю чёрную кнопку звонка только тогда, когда двери лифта неожиданно распахиваются и выпускают из кабины на свет благообразного вида старушку. Она медленно выходит, не спеша огибает мою замерзшую дверей живым изваянием фигуру и упирается в затылок недовольным взглядом буфтит под нос ругательства, шелестя капроновой войской и бренча в кармане многочисленными ключами. «Гляди, еще одна пришла под порог. Стоит, выжида. это не стыдно ей? Бесстыднице, все ходите и ходите. Совсем совесть потеряли. То одна, то другая, теперь вот третья. Гордости у современных девиц нет, один срам под юбкой остался. Что, поди дома твоего дружка нет?» нехорошо интересуется заглядывая в мое невозмутимое лицо «Или закрылся с кем а еще в очках приличное. мать то с отцом и не догадываются небось для чего вы все сюда бегаете но ничего так под подолом чего тяжелое домой принесешь так сразу сполошаться, только вот поздно будет а государство корми вас матери одиночек поднимай без отцовщину старушка стоит никуда не спешит и сверлит меня осуждающим взглядом Спорить с такой бесполезно, и от стеснения и злости я еще раз трижды нажимаю на кнопку звонка и подступаю к двери поближе. Да куда же ты Люков запропал? Покажись! Вслушиваюсь с внутренним страхом и мольбой в игнорирующую меня тишину квартиры. Может, действительно дома нет? Наконец решаю, что мне, пожалуй, лучше уйти отсюда прямо сейчас. Нет, дома. Открывает замок, распахивает дверь, откидывает меня из темноты прихожей мрачным колючим взглядом и, не сказав ни слова, Затаскивает за локоть вглубь квартиры. «Здрасте!» «Семёновна, сгинь!» Хлопает за моей спиной входной дверью, прямо перед негодующим носом соседки, и шлёпает босыми ногами мимо меня в комнату. Щелкает выключателем. А я на секунду перевожу дыхание. Оставшись одна, осторожно осматриваю небольшую уютную прихожую в сине-белых тонах и замечаю на мягком ковре у стены большого рыжего кота, выпучившего на меня желтые глазище и выгнувшего дугой спину. «Ну, долго будешь столбом стоять?» Слышу через минуту из комнаты тусклый голос. «Время не резиновое!» «Господи, должно быть, уже к половине четвёртого подбирается!» Я спешно разматываю шарф, снимаю куртку, шапку и расшнуровываю ботинки. Оставив вещи на вешалке, чешу опешившие от моей наглости животное под брюшком и ступаю следом за Люковым в комнату. Замираю стыдливо на пороге, обхватив сумку с конспектами двумя руками. С удивлением гляжу на стремительную фигуру парня, сгребающего из дивана смятое постельное бельё и возвращающего спальной конструкции изначально заданное дизайнером-инженером положение. На люкове спортивные серые брюки и чёрная растянутая футболка. Она задралась к лопатке парня так, словно её только что спешно натянули, открыв широкую, сужающуюся к талии гибкую спину. Но я смотрю не на неё. Я изумлённо таращусь на светлые, беспорядочно откинутые со лба от русшей волосы льняными прядями, падающие на чуть кудрявый затылок. На черные брови, чёрные ресницы и тёмные колючие глаза, хмуро остановившиеся на мне. «Здравствуй, Илья!» Ещё раз говорю, не зная, куда себя деть от этого прямого взгляда. Растерянно поправляю очки и вновь, как в нашу последнюю встречу, почему-то пячес назад, пока неожиданно не вздрагиваю звучного щелчка замка, раздавшегося за моей спиной. «Это в ванной». Я отскакиваю от распахнувшейся двери как раз вовремя, чтобы вышедшая из комнаты красивая темноволосая незнакомка не задела меня деревянной створкой. Высокая и стройная, завёрнутая лишь в одно короткое полотенце девушка делает несколько неуверенных шагов вперёд, прежде чем разворачивается и окидывает меня удивлённым взглядом. Скосив на парня подведённые глазки, осторожно, с едва различимым неудовольствием интересуется. «Илья, кто это? Я что, не вовремя?» Люков молчит. И я молчу вместе с ним, не зная, что сказать. Под неожиданным девичьим взглядом, оценивающий ползущим по моей неброской одежде, я чувствую себя ужасно глупо и мысленно проваливаюсь под землю, покрываясь смущенным румянцем. Кажется, своим внезапным визитом и настойчивым звонком я помешала уединению сладкой парочки. И если сейчас же срочно что-то не предприму, могу невольно послужить причиной их возможной ссоры. Я прижимаю сумку к груди и открываю рот, чтобы сказать что-то вроде «Простите, я, кажется, ошиблась квартирой». Но за меня опять говорит девушка. Она танцующей походкой подходит к Илье, поправляет у своего ушка, отмеченного множественным пирсингом, короткие волосы и обвивает его руками за талию. Целуя в шею, бросает на меня ещё один оценивающий, но уже куда более спокойный взгляд и запускает холёные, с чёрными ноготками ладошки парню под футболку поглаживает игриво смуглую кожу, лаская живот. «Она не похожа на твою родственницу, Илья. И уж тем более», — хихикает довольно, очерчивая указательным пальцем линию резинки брюк. «Сам знаешь, на кого?» «Ты что, вызвал технический персонал?» «Зачем? Я и сама могла у тебя убраться, мне нетрудно». «Только попроси. Отправь её», — говорит требовательно, вновь лаская Люкова. «И я смогу повторить всё снова. Может, в спальне?» Её движение так откровенное, а взгляд призывен, что я ощущаю себя почти преступницей, ворвавшейся без спроса и приглашения в чужой мир двоих людей, отворачиваюсь, стремительно срываясь с места, желая поскорее убраться от них. Это была плохая идея, твержу себе, испытывая чувство горячего стыда. Чертовски плохая, просто ужасная. А всё декан, чтоб ему до лет со студентами воевать, нашёл дуру. «Я… Извините, я, наверное, пойду». Бросаю неловкое за плечо избегаю не поднимая глаз в прихожую, но неожиданно громко вскрикиваю, остановленная у порога сильной рукой. «Ой! Воробушек села!» Раздается резкое и довольно грубое над моим ухом. Я едва замечаю миг, когда мир вокруг меня смещается, локоть поднимается, и вот я уже так же стремительно лечу от входных дверей по противоположному, заданному ровком хозяина направлению. Примёхонька к письменному столу послушно плюхаюсь безвольной тушкой в кресло и замираю, отчётливо слыша за спиной, как девушка удивлённая и почти умоляюще восклицает. «Ну, Илья!» И получает в ответ холодное и сухое. «Поторопись, детка, тебе пора». Уф, и мне пора», — решаю я, отгородившись от этих двоих своей внезапно ожившей целью. Раз уж я очутилась в квартире Люкова, за его столом, я не хочу злоупотреблять временем хозяина и быстро шуршу сумкой на коленях, извлекая на стол конспекты и ручку. Разложив предметы для учёбы перед собой, зажмуриваюсь и резко выдыхаю, изгоняя из тела проклятое волнение. Читаю про себя резкие стихи Блока и стараюсь не слышать капризную девичью возню за плечом и громкое шипение кота из прихожей. Готовясь при появлении Ильи, сразу перейти к делу. Господи, уж лучше бессонные ночи, чем такие визиты, честное слово. Хотя куда бессонней-то? Когда я открываю глаза, Илья стоит у стола. Опершись плечом о стену, сунув руки в карманы спортивных штанов, не сводит с меня карих холодных глаз. <къем> Мне приходится прочистить горло, внезапно наткнувшись на них, чувствуя себя под этим неласковым взглядом бабочкой под стеклом. «Э, -э с чего начнём, Илья?» Заикаюсь, выпрямляясь на стуле. Люков скидывает бровь и пожимает плечом. Тянет руку к моему конспекту, лениво вертит его, раскрывая перед собой на столе. «А что надо?» — спрашивает равнодушно. «Ну, если можно, сопротивление материалов». Бармачу, стараясь не поднимать на Люкова глаза. «Алгоритм метода начального параметра и универсальное уравнение упругой линии. У нас во вторник контрольный, а я… В общем, я к ней не готова. Совсем». Признаюсь честно. Я давно смирилась с тем, что учеба на физико-техническом факультете мне дается непросто, если не сказать хуже. Но все равно краснею под оценивающим взглядом студента Люкова. «Условное обозначение в уравнении компенсирующей погонной нагрузки». Задает он вопрос, возвращая конспекты и стаскивая со стола другой. Лениво пролистывает его вслед за первым. «Кью?» uh, — говорю я. «Координаты, абсциссы точек приложения сосредоточенных сил и сосредоточенных моментов». «А» mm, с индексом «И» и «Д». «Б» с индексом «Й». Да, воробушек». Люков мягко толкает прочь от стола кресло, в котором я сижу, и нависает сбоку. Выдвигает верхний ящик стола. Задвигает, затем нижний. Наклоняется, тянется, вглубь стала рукой. Я замечаю аккуратную стопку конспектов, перебираемую длинными красивыми пальцами. Но смотрю не на них, а на светлую голову, склонившуюся перед моим лицом. И ловлю легкий запах можжевельника и горького апельсина, исходящий от его чистых волос. Когда обтянутое тонкой тканью крепкое плечо невзначай касается моей груди, я, словно обжегшись, сама отталкиваю кресло подальше от люкова. А сообразив, что сделала, тут же ругаю себя за излишнюю подростковую порывистость, получив добавок к непрошенному прикосновению ещё один внимательный мужской взгляд. «На, воробушек, пригодится!» Илья держит в руке несколько конспектов и медленно кладёт их передо мной. Усмехается криво, одними губами, глядя на мои пунцовые от смущения щёки. «Да что это я в самом деле? Точно школьница! Зла на себя не хватает! Мы можем заниматься предметом в телефонном режиме, если ты меня боишься!» Неожиданно предлагает, усаживаясь бедром на стол, продолжая изучать меня взглядом, словно странную дикую зверушку. «Или вообще не заниматься!» Опускает руку на спинку кресла за моё плечо, предвигая к себе ближе. Испугавшись, что он передумает, я отрицательно дёргаю подбородком и решительно поднимаю руки на стол. Раскрываю перед собой предложенные тетради, старательно игнорируя нечаянные касания локтем твёрдой мышцы ноги. «Хм, как скажешь, воробушек!» Недобро оскаливается Люков на моё упрямство, пока я моргаю на него сквозь прозрачные стёкла очков. Предупреждает с раздражением в голосе. «Только помни, птичка, что доброта моя не безгранична. А теперь записывай». Отворачивается, небрежно откатывая по столу в мою сторону ручку. «Определение выражения для функции Q». И я записываю. Два часа пролетают незаметно. Голос Люкова приятен и ненавязчив. Он отлично знает предмет, доходчиво объясняет. И я с завистью и уважением старательно внимаю каждому его слову, то и дело склоняя голову к конспекту. Когда на моём стареньком телефоне срабатывает будильник, мы оба подскакиваем от неожиданности. «Ой, кажется, мне пора!» Я растерянно вскрикиваю и под взгляд хозяина квартиры поспешно выбираюсь из-за стола, сгребаю в сумку тетради. «Можно?» Осторожно спрашиваю, указывая глазами на предложенные Ильёй конспекты. «Я верну тебе после выходных!» «Понимаешь, мне бы ещё дома позаниматься». «Бери», — отвечает парень, толкая ко мне тетради. Он встаёт, отходит к дивану, садится, включает пультом плазменную настельную панель телевизора и утыкается взглядом в спортивный репортаж с автогонок. «Спасибо». «Захлопнешь за собой дверь». «И не нервируй кота», — бросает за плечо, когда я подхожу ближе. «Ну чего тебе?» — кисло хмурится в ответ на неловкую попытку поблагодарить его. «Илья, сколько я тебе должна?» Я повторяю свой вопрос чуть громче, поспешно открывая сумку в поисках спрятавшегося в её необъятных недрах тощего кошелька. Денег у меня немного, так и ерунда. Но уговор есть уговор, и я готова отдать большую их часть, лишь бы не ударить перед Люковым в грязь лицом. И всё же краснеть приходится. «А сколько есть?» После паузы отрешённо интересуется парень, лениво перелистывая телевизионные каналы, показывая тем самым, насколько ему неинтересно моё присутствие. «Вот!» Я растерянно достаю из кошелька всё его содержимое и протягиваю перед собой. «Это всё!» Люков даже не смотрит в мою сторону, не видит моей руки и не протягивает своей. Он просто равнодушно кивает, кривя угол красивого рта. «Годится, воробушек!» «Это всё, что у меня есть. Он это знает, я чувствую. Это его маленькая месть так унизительна, что от стыда я готова провалиться сквозь землю. Но вместо этого послушно кладу деньги на стол, разворачиваюсь и бреду в сторону коридора. снимая куртку с вешалки, натягиваю шапку, шнуруя ботинки, ласково касаюсь морды подозрительно обнюхивающего меня кота. «Ничего, киска, прорвёмся!» — говорю, неожиданно улыбаясь. «Подумаешь, напугал! Выкрутимся не в первый раз! Главное!» — шепчу весело в желтоглазую морду. «Я это сделала!» Закидываю сумку на плечо и, не оглядываясь, шагаю прочь из квартиры. «Кто? Воробушек? Не смешите мои кишки, Зина Петровна, у меня и так от вас несварение». «У какого такого хахаля заночевала? Какое ночное свидание? Да быть такого не может. Это вам не просто друг, а свиданец со стажем говорит. Точнее, быть-то хахалю Женьки очень даже может. А вот, чтобы я о нем не знала... Нет, говорю вам, случилось что-то страшное и ужасное, возможно, даже роковое». «Немедленно, просто немедленно звоните в полицию, а то я сама позвоню, слышите? Алло, где вы там?» «Да я все уши дежурной прожужжала. Как не знает. Все напряг...» Она от меня за стеклом закрылась, горбушка чёрствая. «Просто ваше слово, как коменданта общежития, куда весомее моего?» Звонила, конечно. У нее телефон в отключке, а в магазине сказали, что ушла как всегда. Правда, задержалась чуток до начала двенадцатого. У них там на переучет ночная смена осталась. Завтрак какая-то комиссия с проверкой обещалась нагрянуть. А так? Да на часах полвторого ночи уже. Что значит идти спать и ждать до утра? Какие двадцать четыре часа? Знаете что, зин Петровна, девятнадцать, не двадцать девять. А у нас город дважды миллиончик. Идите-ка вы лучше сами спать. Я толкаю незапертую дверь студенческого общежития и вхожу в освещенное яркой лампой под кругом пыльным плафоном узкое фойе. Медленно поднимаюсь по горбатым и стёртым ступенькам и устало бреду мимо комнаты дежурной в сторону лифта, сметая с шапки и запорошенных стёкол очков мокрый ноябрьский снежок. Когда вдруг замечаю устала вахтёра знакомую фигуру своей соседки. Прислонив голову к косяку и накинув на плечи куртку, Крюкова Панура смотрит в тёмное окно, но на звук моих шагов резко оборачивается, встречая меня неожиданным хмурым взглядом. Таня, а ты почему здесь? Я только и успеваю, что удивиться как девушка демонстративно отворачивается и уходит к лестничному пролёту. Гордо топает наверх по ступенькам. Я сильно устала и замёрзла. Почти не чувствую пальцев ног, чтобы бежать вслед за подругой на шестой этаж. И потому, воспользовавшись лифтом, встречаю её уже у нашей комнаты, закрываю за ней дверь и спрашиваю, тронув девушку за руку. «Крюкова, что случилось? Ты поссорилась с Серебрянским?» Подруга молчит и куксится, нервно дёргает плечом. Это на неё так не похоже, что я подумываю о глубокой личной драме. Но сил на любопытство и чужую частную жизнь, после двухчасового блуждания по холодным ноябрьским улицам в поисках нужного переулка и родного общежития, нет совершенно. И я, пожав плечами, раздеваюсь, мою руки и щёлкаю чайник. Пока он шумит, заглядываю в холодильник, достаю варенье, масло, хлеб и делаю нехитрые бутерброды. Надеяться на танкину стряпню я перестала давно. Вот и сейчас, скользнув взглядом по пустому нутру хладагрегата, решаю довольствоваться малым. Ничего, для фигуры полезно. «Тань, чай будешь? С малиной?» Я устала, опускаюсь на стул, заливаю в заварочный чайник кипяток и готовлю чашки. Разлив чай, интересуюсь. «А ты почему не спишь? Вообще-то поздно уже. У тебя же завтра, кажется, сложные пары. Эй, Тань!» Оборачиваюсь на длинный сопливый всхлеп подруги и вижу её сурком забившуюся в угол кровати. Тань, Испуганно давлюсь первым куском бутерброда, вскакивая из-за стола. «Да что с тобой?» Крюкова нервно фыркает, а я сажусь с ней рядом. Осторожно обнимаю за плечи, провожу рукой по темным волосам, не зная, что сказать. Но подруга говорит сама. Высморкавшись в протянутую салфетку, она неожиданно спрашивает, повернув ко мне заплаканное скуластое личико. «Жень, ты смотрела имитатор сигурню Уивер?» «Да», — удивлённо отвечаю я. «А при чем здесь...» «Продите кукурузы!» — перебивает меня. «Конечно, это же по Кингу снято!» «А психопат по Роберту Блоху!» «Тань!» — в свою очередь перебиваю девушку. «Я даже молчание ягнят смотрела! Ты лучше скажи, к чему ведёшь!» Спрашиваю поправляя очки. «А то непонятно!» «Постой!» — поднимаю руку и прикладываю ладонь к горячему лбу. «Крюкова, ты как себя чувствуешь?» — вздыхаю обеспокоенно. «Ты что, заболела?» «Я?» — Танька сердито смеётся, закатывая глазки. Неласково отпихивает меня в плечо. «Это тебе лучше знать, как я себя чувствую!» Неожиданно водаёт, и я так и застываю с открытым ртом. «Что? Ты меня совсем не жалеешь, воробушек, совсем! Я с тобой посидею, зачахну и сдохну, а ты...» Я таращусь в Танькины чёрные глаза, полные слёз, не замечая, что её палец обвинительно упирается в мой бутерброд, забытый в руке. «Ты, бессердечная подруга моей студенческой юности, так и будешь преспокойно лопать масло!» ты где шлялась в ночном городе горе луковое? почему телефон отключила ты сводку преступности видела совсем совести нет подругу до да инфаркта доводить сама же карила сама говорила а сама же танька наползает меня раскрывает объятия и я наконец догадываюсь о причине ее слез говорю виновата обнимая девушку тань я не нарочно так получилось такой день трудный был да еще на работе задержалась а потом у меня деньги закончились не рассчитала и пришлось пешком идти Думала, сокращу дорогу, свернув к бульвару влюблённых, а вышла не пойми куда. Я ведь город не слишком хорошо знаю, а тут ещё снег всё время на очки налипал. В общем, заблудилась немного. Пришлось искать дорогу, возвращаться и целый круг накидывать. Еле к общежитию выбралась. Слава богу, что обошлось без приключений. «Без приключений?» — щурит холодный глаз Крюкова и недоверчиво морщит хорошенький носик и щейки. «Ну, так, Жень». «Вот с этого момента поподробнее!» — требует решительно, вскидываясь к столу и к закипевшему чайнику. И мне не остаётся ничего другого, как за чашкой чая подробно рассказать подруге о своём непростом дне. Новый день встречает нас хмурым, тоскливо сонным утром и уныло бьющей в окошко ледяной моросью. Первую ленту мы с Танькой дружно просыпаем, и чтобы успеть на вторую, прыгаем по комнате испуганными газелями, одеваемся, мчимся в университет и разбегаемся по корпусам. Я стаскиваю куртку и шарф прямо на ходу в коридоре. В учебном корпусе тихо, с начала второй пары прошло не меньше четверти часа, и мои торопливые шаги, переходящие в бег, разносятся вокруг гулким эхом. А шапку сдергиваю, запнувшись о высокий порог двери, уже в аудитории. Она летит под ноги куратору, читающему здесь спецкурс для четырёх групп, голубой кеглей. И я лечу вслед за ней, скинув руки и пытаясь удержать на носу Четно. Тщетно. Вслед за шапкой они слетают с меня и падают к ногам изумлённого преподавателя. «Воробушек?» — вскрикивает от удивления женщина и торопится прийти на помощь. «Что случилось?» — берёт меня под локоть, поднимая с пол очки. «Во что, упаси господи, кто-то преследует?» В аудитории находится более ста человек. Все замерли в любопытстве. Я совершенно не знаю, что сказать в оправдании своего фееричного появления. Закрывшись от мира на спасительный миг страшного смущения упавшими на лицо беспорядочными кудряшками волос, неубранными из-за позднего пробуждения в привычную луковичку на макушке, молча перевожу дыхание, поднимаю шапку, куртку и встаю с колен. Стараясь не смотреть на ряды убегающих вверх парт, убираю от лица волосы и отряхиваю джинсы. «Извините, я…» Собираюсь продолжить честным проспала, но тут сверху доносится басистый голос нашего староста Боброва, и сразу за ним его ехидный смешок. «Ага, преследуют. Мальчишки с рогатками. Правда, воробушек?» Мне нечего ответить. «Ну, погоди, Бобров. Понадобится тебе что-то от птички. Например, номерок телефона Ленки Куяшевой, одногруппницы Крюковой. Получишь даже два обоих её И Я выпрямляю спину и согласно киваю, глядя в нечёткое лицо преподавателя. «Правда, София витарьевна Вот, еле крылья унесла». Говорю, заливаясь румянцем под весёлые смешки студентов. «Пожалуйста, можно я сяду?» Женщина отвечает напряжённым кивком, отступает к кафедре и начинает читать предмет. Забыв вернуть очки, задумчиво вертит их в руке, постукивает о плечо, рассуждая о практике инженерных расчётов и сложных случаях накружения, оговариваемой ею конструкции. А я, поджав губы, поспешно ретируюсь к парт и спешу вверх по наклонному возвышению, не смея вновь напомнить о себе и сбить преподавателя с мысли. Возле Невского сидит какая-то девушка-старшекурсница. Колька что-то коротко машет мне, жмёт виновата плечом и шепчет. «Ну, птичка, гораздо же ты дрыхнуть!» Великодушно предлагает подвинуться, но я, отмахнувшись в ответ, пробегаю дальше. Плюхаюсь на свободное место почти под самой галёркой аудитории, достаю учебные предметы и пытаюсь что-то писать, но без очков получается не очень. И всё же я стараюсь. Закручиваю волосы на затылке, втыкаю в них карандаш Щурю глаза и старательно вывожу, полагаясь на слух и выработанную годами учёбы моторику пальцев. Расчёт на прочность при сложном сопротивлении требует определения опасных сечений и опасных точек. А условия жёсткости и прочности позволяют оценить работоспособность конструкции или её элементов. И вдруг подскакиваю от звука знакомого голоса, раздавшегося у самого уха. Ужасно, воробашек! Носом писать не пробовала. «Лё... Люков?» Бормочу я, вскидывая голову и изумлённо таращусь на тёмную фигуру, обозначившуюся слева от меня. «Ты как тут оказался?» Задаю парню дурацкий вопрос, впрочем, тут же сообразив о своей буквальной недальновидности. То есть... Окончательно смущаюсь от факта его присутствия рядом. «Чего тебе?» Люков смотрит на меня и молчит, затем выдаёт раздражённо. «Мне ничего, а вот тебе? Ты что, птичка, решила меня и тут достать? Отчего не села в другое место?» Я синицу, но круглосуточную опеку над тобой не обещал. Хватит декану с меня и двух часов дважды в неделю. Так какого чёрта ты бежишь ко мне? Я? К тебе?» Я так и раскрываю от удивления рот, глядя на недовольно поджатые губы парня. Справившись со вспыхнувшим в душе возмущением, отвечаю как можно холоднее. «Ну что ты, Люков, и не думала даже. При моих минус четыре достать тебя от входа на глаз непросто. Так что мне один чёрт, ты тут сидишь или кто-то другой?» «Увидела бы, обошла бы ваше занудство стороной. Мне как, сейчас пересесть?» Спрашиваю с вызовом. Уж очень не хочется выглядеть в глазах Люкова, какой-то озабоченной его персоной девчонкой. «Или разрешишь дождаться перемены? Знаешь, не хотелось бы вновь привлекать к себе внимание. У нас сдвоенная пара лент, и мне совсем не улыбается мельтешить во время лекции по аудитории, раздражая преподавателя из-за прихоти одного мнительного студента, своей рыскающей в поисках свободного места фигурой» но, не получив ответа, я всё же сгребаю тетради и порываюсь встать, когда рука Люкова ложится на моё плечо, заставляя остаться на месте. «Сядь, воробышек отрезает парень. «Ты права. На сегодня твой лимит внимания исчерпан. Пиши давай!» — командует он, отворачиваясь. «За счет никто не отменял, а твоя старательность, как я понял, оставляет желать лучшего». «Ну, спасибо, благодетель!» — оскаливаюсь я, стряхивая с плеча тяжёлую руку и вновь утыкаясь в конспект. Когда слышен от головы короткий свист и неожиданно требовательное. София Витальевна, верните птичке очки, они вам совершенно не идут. Холодный ноябрьский воздух приятно наполняет легкие и остужает нервы после разговора с отцом. Я возвращаю Борису телефон, а на протянутую мне кредитку реагирую как обычно. Предлагаю телохранителю оставить ее себе или, как альтернативный вариант, попробовать поиграть плоским предметом задней щелью его хозяина. Склоняюсь здоровяка к отличному способу накопления личных депозитных средств через волосатый терминал работодателя. «Очень умно», — реагирует щербатой улыбкой на мои слова Борис и обещает передать отцу привет от меня. Фыркает в гангстерские усы. «Набывай, остряк, была б моя воля!» Садит сквозь крупные зубы, улыбаясь веселыми глазами. «Поползал бы ты ужиком у меня! Эх, не судьба!» Тяжелые брюхо и рыхлые щеки, умный взгляд. Лишних 20 кило, но в целом неплохо, решаю я, оценивая нового курьера большого босса. Дорожит службой, норовистый, слишком мало знает. «Спецназ?» — задаю парню вопрос, убирая руки в карманы. Замечаю поверх его плеча въезжающий на парковку знакомый красный Вольво и прильнувшее к лобовому стеклу нервное лицо. «Он самый!» — отвечает Борис, перехватывая мой взгляд. Оглядывается. «Увидимся!» Обещает напоследок, демонстративно набирая номер хозяина на сотовом. И, наконец, убирается к чёрному джипу представительского класса. И я отвечаю кивком, как сложится. «Люк, постой!» Самсонов выходит из машины и окликает меня, когда я поднимаюсь на крыльцо университетского корпуса. Неуверенной походкой подходит ближе, сутулится, мнёт в руках дорогую сигарету, долго решаясь заговорить. И, наконец, спрашивает. «Слушай, это правда насчёт вечера в Альтаресе?» Я дёргиваю куртку и поднимаю в ожидании бровь. Поворачиваю голову вслед короткому взгляду парня, брошенному в сторону тачки, и смотрю в знакомое лицо Якова. «Угу, Яшка сказал». Понимает меня без слов качок. «Нашёл меня в клубе «Бампер Ко со свежей новостью». «Так как?» Вновь любопытствует, кусая губы. Закуривает. «Я бы на тебя поставил, Люк. Есть немного лишних деньжат. Просто хотел узнать, ты действительно в деле? Или Яшке не стоит верить на слово?» Я смотрю на выползающего из машины высокого тощего парня в модном прикиде от фэшн-пидерста. Лёгкой трусцы приспустившего к нам и, отвернувшись к Самсону, спрашиваю. «Наследник херово выглядит. Неужели так и не соскочил?» Самсонов оглядывается, криво усмехается и пожимает плечом. «По слухам, твой папаша на него уйму бабок в Швейцарии угрохал. Держал в клинике под замком, а он на их дерьме похлеще здешнего завяз». Хвастался, что вчера спустил на дурь две штуки. Возле него по-прежнему одну гнильё вертится. По-моему, старик на него плюнул давно. Слышал, что через бампер от тобой интересовался. Так как насчёт вечера, Люк? Клуб альтара с закрытый вход? Ближе к полночи. Отвечаю я, но предупреждаю. Хорошо подумай, Самсон, стоит ли? В этот раз всё слишком невинно. Парень затягивается, проводит рукой по бритому черепу и бросает сигарету под ноги. Щелкает молнией, задёргивая наглухо воротник. «Расскажи бабушке о своей невинности, Люк», — говорит, усмехаясь. «А я послушаю», — кидает довольный взгляд за плечо подошедшего Яшку, оскалившегося хитрой ящерицей. «Яков, ты был прав. Твой младшенький снова в деле. Так что готовь бабло, братуха», — хлопает того по плечу, пока я рассматриваю старшего брата, с которым не виделся больше года. «Будем долбить карманы». «Забей на него. Пошли, старика, нахрен». «Чёрт, живые бабки, брат!» Слова Яшки комом стоят в горле и звенят отголосками прошлого в голове, когда я отрезаю его входной дверью корпуса и ухожу на третью пару. Он долго кричит мне вслед, что то из старого и присущего ему. «Да он на тебя надр... чить хотел!» «Бель... -ть. ты без него никто!» После моего короткого и злого отвали. Я понимаю, что ничего не изменилось между нами за прошедший год. Между мной и им. Ничего, кроме того, что я смог вернуться. Его желание так прозрачны, что мне становится противно. Брат извне. Ненавистный отросток вне семьи. Как бы не хотелось всё исправить моему папаше, я слишком долго был изгоем. Так какого чёрта я должен сейчас что-то менять? На выходе из холла я наталкиваюсь на темноволосую девчонку в зелёном балахоне и дурацких ядовито жёлтых сапогах и громко чертыхаюсь, убирая её с дороги. «Какого хрена!» — шеплю ей в лицо, когда она упрямо обегает меня и вновь обозначается «на пути» протыкая насквозь злыми чёрными глазами. «Ты кто? Шанель в манто? Люков?» Дерзко спрашивает девчонка и нехорошо щурит взгляд. «Илья, с четвёртого!» И я раздражённо киваю, возвращаюсь мыслями в университет и вглядываюсь в незнакомое лицо, обычное, характерное, запоминающееся, рассерженное, оказавшееся вдруг слишком близко от меня. Подруга очередной снятой девчонки на вечер. Я определённо точно был осторожен. «Чего тебе, девочка?» та да, не надо!» Слышу негромкий мужской окрик за её спиной и нехотя соглашаюсь, реагируя движением в ответ на звонок к ленте. «Лучше не надо. Послушай друга». Но девчонка решительно мотает головой, упирая кулак в бок. «Нет, Вовка, надо! Надо, Люков!» Цепляется в мой локоть. «Ох, это она зря!» «Я тебе сейчас всё скажу!» Я захожу в аудиторию, когда лекция уже идёт, и мои шаги особенно слышны в большом лекционном зале. Жму плечом в ответ на недовольный взгляд преподавателя, демонстративно остановившийся на мне, и молча следую к заднему ряду парт, невольным взглядом отыскивая в рядах студентов светловолосую воробушек, наверняка трусливо порхнувшую от меня. Какое мне дело до её проблем? Никакого. Я готов повторить ей то, что сказал черноглазой девчонке, ещё раз. Но воробушек не видно. Когда я подхожу ближе, то с удивлением обнаруживаю её, уткнувшую нос в конспект, на прежнем месте так и не вспорхнувшую прочь за время перемены. Однако девчонка не пишет. Невероятно, но под дружный скрип ручек и монотонный голос лектора она спит. Положив голову на согнутый локоть и повернув лицо в мою сторону, воробышек едва заметно дышит, уронив на носочки очки. Учебный конспект исписан быстрым почерком и множеством перечеркнутых линий. Желая узнать, что же я пропустил, сажусь, тяну руку и осторожно придвигаю конспект к себе. Послушник тьмы. Пьеса. Отрывок. «Трактирщик», горько опомнившись. «Да, я речи громкие с тобою говорю, вот только дар такой тебе не подарю. Уж больно тяжек он для плеч людских, и так согбенных от трудов мирских. Эх, гость!» Медленно отпивает вино из бокала и утирает губы горячим ломтем хлеба. «Я грех свой возложить не смею ни на кого, хотя лелею о том мечту уж десять лет, да, видно, мне прощения нет». Последний день исходит на поклон. Все десять лет — один безумный сон. Служение дьяволу или богу. А, всё едино. Одним мерилом мерены, что свет, что тьма. Сплошная постылая картина. Гость, участливо. Мне непонятен твой секрет. Трактирщик. Я отдал тракту десять лет. Держа ответ за грязное злодейство. За мы вина, за господом судейство. Уж десять лет, как минуло сегодня а будто сотни тягостных веков, отяжеленных бременем маков, Где что ни день, то испытание, томительное ожидание, отпустится ли мне мой грех. Но разделив его на всех, поверь, сынок, не станет легче. Гость, отпевая вино. Но дар лозы определённо крепче покажется от слов твоих. Трактирщик, не спорю, вино земли сей, подобно морю. Кого штормит, кому покой несёт и смерть. Уж говорил я, это как смотреть. Ну а кому, как мне, кручину? Причину несть свою правину по жизни дальше и служить. Служить ему до искупления. А если нет, освобождением мне станет только смерть моя. И всё же склонен верить я. Не в том моё предназначение. Гость живым интересом. А в чём же? Трактирщик озадаченно. Не знаю. Но скажу, что роли для каждого расписаны судьбой. Ведь ты не думаешь, что мы по доброй воле все забрели сюда что встретились с тобой. Ах, если б кто совет мог дать, как быть? Как дальше с тяжестью на сердце старым жить? Гость, задумчиво. Твои слова завязью тайны. Однако тропы не случайно для нас проложены Творцом. Кто знает их, тот светл лицом, тот сердцем чистый благ делами. А в остальном же между нами тебе, отец, совет один. Держи ответ и будь терпим. Возможно, всё тебе вернётся. Трактирщик с грустной улыбкой. «Держу, сынок. Что остаётся? Служить ему, вот и служу». С живым интересом оглядывая гостя. «Так, стало быть, ты держишь путь домой?» «Гость», — кивая. «Домой, отец. Держу дорогу в Рогу из Кассиопии. Наставнику и другу я обещание дал вернуться в отчий дом. В родную материнскую обитель. Откуда отроком, так повелел правитель земли моей, был отдан на поклон». Наверное, вечное служение жрецу-отцу из храма трёх владык. Мирею — прах его земле, а душу Богу, коль сможет проложить дорогу она к Всевышнему, греха не искупить. Трактирщик, не скрывая изумления. То верно, полвека тянется за от спутником вина. Слыхал, при жизни он сгубил сполна невинных душ, качая головой. Вот истина уж, кто есть ирод, кому закон не писан. Сирот он в войско призывал своё и подставлял их под копьё бездумное сыно Фореса. И хоть не вижу интереса я в смерти той, дошла молва. Гость, осторожно. Цена не дорога. Трактирщик. Цена ей, правда, лишь слова, что с слетают, словно пух. Однако ж выскажемся вслух. Слыхал Мирей наказан, меч снес ненавистный череп с плеч. А с ним и храм исчез в огне, предав владык сырой земле. И по делом скажу тирану чей труп исчез, как в воду канул. А может, в пламени сгорел, оставив душу неудел. Кто знает, где теперь она? Низвергнута ли? Погребена под чадом грешной преисподней. Гость задумчиво. А может, прячется средь нас, отыскивая к Богу лаз. она не непрощена, одна, без сна и без тепла. В видениях прошлого блуждая, не существуя, выживая, на плахе совести своей. Закрывая глаза и жестко отирая рукой лицо то было, кажется, сто лет тому назад. Но храм отец не меч разрушил. Яд. Яд светлой истины, коснувшийся престола. Беру ручку и думаю, внимательно глядя на спящую фигуру девчонки в дурацком свитере, словно снятом с плеча старшего брата. На кой мне это надо? Неужели всё дело в Синицыне? И раздражённо ломаю попавшийся под руку карандаш. А, чёрт! Ау! А что? «Ой, Колька, с ума сошел так пугать?» Пальцы Невского ещё раз щелкают меня по носу и поправляют сползшие с лица очки. «Просыпайся, воробышек Командует парень, усаживаясь передо мной на стол и заглядывая в глаза. «У тебя есть 20 штрафных минут от куратора, чтобы привести в порядок ее кафедру, и две, чтобы доложить другу. Как ты докатилась до порочащей высокое имя студента жизни Сони?» «Господи, я что, уснула? Почему только две?» Я прихожу в себя и удивлённо осматриваю опустевшую аудиторию, зевая в ладошку. «Вот дура и ведь даже не заметила, как!» «Потому, птичка», — отвечает Колька, «что минуту назад объявлена срочная эвакуация пернатах с территории университета, плюс зачистка подозрительных кадров уполномоченной группой работников, уборщиков учебных территорий. Извини, воробушек, но сегодня половая тряпка за тобой». «Всё равно», — не сдаюсь я, — бурчу, вставая со скамьи. Злюсь на себя, отпихивая с пути длинные ноги Невского. «Мог бы и понежнее разбудить». «Это как же?» — интересуется Колька, помогая мне складывать в сумку учебные предметы. «Громким чмоком в ухо?» «Дурак! Сладким страстным поцелуем, например, как царевну». «Лягушку!» — кивает парень, а я жму плечом, мысленно отмечая галочкой еще один собственноручно вбитый гвоздь крышку гроба желанного диплома. «Ну, можно как лягушку?» — соглашаюсь. «Чем я хуже?» «Постой!» Спрашиваю, натягивая на шею шарф. «Или там красавица была?» «Воробышек?» Невский странно смотрит на меня. «Ты поаккуратнее с предположениями!» просит окидывая тоскливым взглядом. «А то ведь я, как Иванушка-дурачок, могу исполнить. Будешь мне тогда караваи печь и портки по ночам стирать, пока я шкуру твою пупырчатую в постельке стеречь стану». «Размечтался, был. Живи уж!» Кисло улыбаюсь парню, глядя на часы. У меня и так с этой учёбой ночи бессонные. Только твоих портков для радости жизни не хватает. Что там с факультативом поначертательной, не знаешь?» «Уговорила», — фыркает Колька. «Обойдёмся без поцелуев». «Сегодня тихо», — отвечает на вопрос. «Перенесли на вторник. Так что сейчас с чистой совестью по домам. Да не переживай, птичка», — усмехается в ответ на мой красноречивый вздох облегчения. «Я тебе график сделаю, как обещал. Вот теперь я улыбаюсь по-настоящему». «Ты настоящий кабальера, Невский!» «Пожалуй!» — говорю, поправляя уголок воротника мужской рубашки, заломленный кверху. «Я позволю тебя облабазать подол моего платья!» Колька смеётся, а я упираю в него палец. «В общем так, амиго, обед в буфете за мной!» «Постой!» — отбираю у друга раскрытый конспект, исписанный ровным красивым почерком. Когда он поднимает предмет со стола, намереваясь положить в мою сумку. «Это, кажется, не мой!» С недоумением верчу в руках собственную тетрадь с аккуратно вписанной в неё чужой рукой темой сегодняшней лекции, ничего не понимая. «Или всё же мой? Но как?» Невский хмурится и ждёт, пока я перестану строить из себя охваченную внезапным ступором Кассандру. А я с ужасом моргаю на него, выстраиваю в голове нервно позвякивающую логическую цепь событий и внезапно вспоминаю конспекты Люкова, оставленные в комнатке общежития. Провожу параллель. «Как же так?» Этого просто не может быть. Не мог же Люков ошибиться тетрадями и вписать тему в чужой конспект, пока я позорно дрыхла рядом. Или мог? Вот чёрт! И что же мне теперь делать? Когда я вечером возвращаюсь с работы, Крюкова смотрит телевизор и жуёт бутерброд. «Привет!» — бросает мне лениво, сидя в постели, и отворачивается. «Есть будешь, Жень? Я суп сварила с лапшой», — говорит, щёлкая пультом. «Вон ещё тёплый, на столе!» Не такой, как у тебя, конечно, но вроде тоже ничего получился. Я снимаю куртку и шапку, разуваюсь, прохожу в комнату и здороваюсь. Привет, Тань. Мою руки, достаю из пакета небогатые покупки, сделанные на одолженные у Эльмиры до завтрашнего аванса деньги. Крупу, масло, хлеб, и думаю. Крюковая кухня? Странно. А ты чего не с Вовкой? Интересуюсь, наливая в тарелку суп. Ммм, вкусно, Тань. Едва не обжигаюсь горячим бульоном, ещё не успевшим остыть под двумя слоями полотенец. «Сегодня же вроде пятница!» «Да так, настроения что-то нет», — отвечает Крюкова и утыкается дальше в какой-то детективный сериал, где местом преступления был публичный дом. Героини верещат на экране, жмутся друг к другу при виде трупа своей хозяйки. Строгий полицейский очерчивает мелом место преступления, а я оглядываюсь на странно молчаливую этим вечером подругу. «Что-то случилось?» Осторожно спрашиваю, отставляя тарелку. «Знаешь, мне сегодня почему-то Серебрянский звонил». «Да?» — равнодушно выгибает бровь Танька. «Вроде ничего. А что?» Тянет руку и хватает с тарелки Крекер. Грустит за щекой. «Что то говорил?» «Я ничего не поняла, но что-то насчёт твоей защиты. На работе толком и не ответишь. Тебя что, кто-то обидел? Речь шла точно не о дипломе. Вовка?» Догадываюсь вдруг. Танька стреляет в меня изумлённым чёрным глазом и недовольно поджимает рот. «Меня? Жень, шутишь?» Фыркнув, отвечает. «Попробовал бы только. Ты же меня знаешь». «Это верно, знаю. Потому и чувствую перемену не в лучшую сторону в настроении подруги». «Тогда чего он так грустно сопел в трубку?» «Ну ладно, Крюкова, не хочешь, не отвечай». Говорю через минуту полнейшей тишины. «Ничего я в вашем любовном тандеме не пойму. Захочешь, сама расскажешь». Я ухожу из комнаты в общую душевую. Здоровую с курящими возле окошка девчонками. Возвращаюсь, замечаю на столе чашку с дымящимся чаем и большой бутерброд. Сама Танька вновь за пультом телевизора, с ногами в постели. С вялым интересом следит за развитием событий, теперь уже модного ток-шоу. «О, спасибо, Танюш!» — улыбаюсь я. Сажусь за стол, притягиваю к себе горячий чай и включаю ноут. «Я, конечно, могла и сама!» Отпиваю мятный напиток, южась от холода, принесённого из коридора. Стаскиваю с дверцы шкафа старенькую шаль, прихваченную с собой из дома в последний приезд, накидываю на плечи и благодарю. «На приятно». С жадностью изголодавшегося задень книгоеда утыкаюсь в текст. «Стой!» — хрипло сказал Каллоган, отступив на шаг. «Велю тебе именем Господа!» Барлоу рассмеялся. Крест теперь светился лишь чуть-чуть по краям. Лицо вампира опять скрыло тень, собрав его черты в странные, варварские углы и линии. Каллоган отступил ещё и наткнулся на кухонный стол. «Дальше некуда», — промурлыкал Барлоу. Глаза его загорелись торжеством. «Печально наблюдать крушение веры. Ну что ж». Крест в руке Каллогана дрогнул и потух окончательно. «Жень!» — окликает меня девушка, когда я уже с головой погрузилась в дебри кинговского жребия. Недопитый чай стыл, а в телевизоре лицо известной певицы зевает в певческом экстазе под финальные аккорды песни. «Что, Тань?» «А как у тебя сегодня день в универе прошёл?» Между прочим, спрашивает подруга. «Спокойно?» Я отрываю глаза от ноута и снимаю очки, пожимаю плечом. «Нормально, а что?» «Да ничего», — отвечает Крюкова. «Просто я хотела узнать, никто по поводу или без голоса вдруг не повышал? Не выговаривал там чего-нибудь обидного или, может, некрасивого?» Я удивляюсь. «Да нет, Тань, с чего бы? Хотя знаешь...» Признаюсь неохотно, вспоминая свой приход в университет и испуганный взгляд преподавателя. «Возможно, кое-кому стоило бы и повысить». «Да?» Девушка рывком отрывает спину от подушки и упирает в меня взгляд. «Рассказывай!» Неожиданно требует. «А нечего рассказывать, Крюкова», — говорю я. «Просто я сегодня мало того, что опоздала на лекцию к собственному куратору, так еще и вместо приветствия проехалась носом к ее ногам. А потом и вовсе позорно уснула прямо на паре». «Представляешь, какой стыд?» «А самое обидное, что София это заметила. И теперь сама понимаешь, какая ласка и почёт меня ждёт». «Что, выгнала?» «Ахает Танька». «Хуже», — вздыхаю я. «Дала выспаться. Правда, оставила за мной почётную уборку кафедры. Но здесь я не в обиде, сама виновата. Ночью спать надо, а не болтаться неизвестно где». Танька недовольно ворчит и хмурится. «Ага, как же сама?» — говорит, складывая воинственные руки на груди. Ты бы ещё постриг покаяния воробушек приняла. Если бы этот паразит Люков не обобрал тебя до нитки, то ты бы не блудила по городу, не напугала меня до смерти и не продрыхла бессовестно ленту. Всё он, гад, виноват. Крюкова, ты с ума сошла?» Улыбаюсь я непонятной злости своей подруги. Смотрю с удивлением в дышащее негодование мличика. Причем здесь Люков, Тань?» Спрашиваю. «Во-первых, никто меня не заставлял подходить к нему. Я сама напросилась на занятия. Во-вторых, сама отняла у него время. А в-третьих, заверяю серьёзно, про деньги тоже сама заикнулась. Вот и получила урок. Никто меня за язык не тянул. Да и какая разница, во сколько я пришла домой? Жму плечом. Ты же знаешь, я всё равно бы просидела до четырех за зубрёжкой. С моей-то успеваемостью. Так что Люков тут ни при чём. Всё равно, упрямо настаивает подруга. Мог бы и по-человечески отнестись. Ты у нас девочка симпатичная. И только-то, иронично хмыкаю я. «Ох, Тань, как у тебя всё просто!» «Не «ох», а «да», — парирует Танька. «Просто! Жаль только, что скрываешь это. Думаешь, я не понимаю?» Выдаёт через минуту вдумчивого созерцания моего уставшего лица. «Почему ты не красишься и в одёжку глупую наряжаешься? Думаешь, не могу оценить своим женским глазом подругу, когда она возле меня три месяца по утрам в одних труселях да лифчики прыгает? Фигушки, очень даже могу!» «Ну и почему?» а потому что незаметной казаться хочешь. Внимание к себе не привлекать. Ты ведь наверняка, Женечка, сама себе цену знаешь. Не отпирайся. А парни они формы любят. Улыбочки там, прихлопы ресничками, жеманчики-поцелуйчики, словечки разные. То, что помимо денег, козырем сыграть может. А не объёмные свитера до колен, вот. Нормальные свитера, улыбаюсь я. И вовсе не до колен. Что ты придумала? Танька хмурится, сердито крутит в воздухе пальчиками, а я смеюсь. «Всё, всё», — отмахиваясь на её мрачный взгляд. «Знаешь, как я Вовку зацепила?» Не унимается девушка, спуская ноги с кровати. «У меня в бассейне бок на стометровке прихватило. Ещё бы, брас! Не вздохнуть, не выдохнуть. А тот парниша рядом отфыркивается. И, главное, симпатичный такой. Чего, думаю, не дать парню возможность помочь даме, тем более, что у меня купальник новый. Не смейся, сто баксов, между прочим. Это я уже потом узнала, что он давно на меня глаз положил» а тогда дала себя спасти. Видела бы ты, с каким старанием он меня под попу из бассейна выпихивал. Засмущался, бедный. Нет бы самому вылезти и руку подать, не до тёпа. Теперь мы смеёмся вместе. «Крюкова, ну ты даёшь», — говорю я. Спасибо за совет, конечно, но в случае с Люковым даже весь мой мнительный скрытый потенциал вряд ли бы сработал. У парня в красотках недостатка нет. Сама одну, практически не неглиже, в его квартире видела. Не Лиза Нарьялова, конечно. Та, что мисс университет, но тоже очень красивая девушка. Так что в моём случае мне винить некого. Кстати, он сегодня такой учудил. Признаюсь Таньке, что я вот даже не знаю, как быть. А что случилось? Поворачивает нос по ветру и настораживается Крюкова. Представляешь, я с перепугу забежала на последний ряд и оказалась возле Люкова. У нас с ним общий спецкурс в большом зале. Очки обронила возле преподавателя и не обратила внимания, возле кого сажусь. «Во время перемены уснула, а Илья, должно быть, перепутал конспекты. И теперь его лекция в моей тетради. Ужас, да?» «Не может быть!» Танька вскакивает с кровати и прыгает ко мне. «А ну, покажи!» «Вот!» Протягиваю ей тетрадь. «Отсканировать или распечатать, как думаешь, Тань? Или просто отдать? Я бы переписала, но у меня такой почерк неразборчивый. Не то что у Люкова». «Очуметь!» Шепчет подруга, недоверчиво вертя в руках конспект. «Вот придурок!» выдыхает возмущённо. «А мне сказал, что... э, Ну, в общем...» Запнувшись, умолкает и садится рядом на стул. «Кое-что сказал!» А я удивлённо вскидываю брови. «Крюкова!» Смотрю внимательно на притихшую соседку. «Ты что, разговаривала с Ильёй?» Танька закусывает губы и отворачивается. «Тань!» «Было дело!» Нехотя признается. «А что, воробушек нельзя?» «Зачем?» Девушка поворачивается и неожиданно улыбается. «Слушай, Женька!» Мечтательного даёт, в вмиг скинув с плечи весь свой воинственный запал. «Ты чего не предупредила? Какой Люков классный, а? Блин! У меня прямо мурашки по телу забегали, когда он меня за руку схватил. Представляешь? Тыбунами! Вот честное слово! Тыгдык-тыгдык! -тыг от пяток по спине и до самой макушке! Даже за Вовку обидно стало, что с ним не так! Ну и взгляд! Как у этого, как его, Дракулы! Или нет?» Помнишь Кристиана Бэйла в роли агента Джона Престона в «Эквилибриуме»? Его холодное «У нас есть право на всё». Вот, насквозь. Не понимаю, как ты с ним в квартире два часа высидела, не погибнув и не павки его ногам, а? Схватил? Тань, подожди. Я машу возле носа замечтавшейся девушки, возвращая её в реальность. Как это схватил? За что? Почему? Ай! Танька легко отмахивается. Сама виновата. Недовольно отвечает. Нечего было к незнакомому парню пиявкой в руку впиваться и дёргать изо всех сил. Но не повёлся он на мою красоту. Чуть не двинул, вот. Закатывает она рукав, сует мне под нос руку и гордо демонстрирует небольшие, покрасневшие от пальцев пятна чуть повыше запястья. Да он не больно, не переживай, воробушек. Просто резко я и не ожидала. А вот серебринскому руку выкрутил. Господи! Я опускаю плечи, недоумевая. А Вовки то за что? Как это за что? Он же на мою защиту кинулся. Танька презрительно фыркает. Если можно считать защитой, вялый шажок вперёд. Я-то думала, Вовка этому Люкову по морде съездит. Ну, хоть разок. А он как-то сдулся, и всё. Тоже мне защитничек. Тянет обиженно. Рэмбо Фельдеперстовый! А ещё замуж зовёт. Как я за него пойду, Жень, за такого слабака? крюкова ухает, опускает локти на стол и упирает подбородок на ладошки. Медленно и громко вздыхает. Будешь? тянется со стола карамельку и засовывает себе за щеку. Лениво наматывает на палец тёмные прядки волос. «Звонит он моим подругам, понимаешь ли?» ворчит в ответ на свои мысли. «Тетюха!» «Крюкова невеста? Вот это сюрприз! Я рада за Таньку страшно, но вот настроение её мне категорически не нравится. А потому я решительно захлопываю ноут, придвигаюсь к подруге ближе и как можно строже смотрю в приунывшее лицо. «Тань!» — говорю, обнимая за плечи. Ты тут ерунду не городи, хорошо? И поспешных выводов из глупой ситуации не делай. Серебрянский у тебя чудо. Милый, добрый парень. Слишком простой и неиспорченный, чтобы противостоять такому холодному типу, как Люков. Поверь мне, Тань, я повидала таких и знаю, что говорю. Ничего в них хорошего нет. Твой преданный Вовка в тысячу раз лучше. Пусть и не сильней, но лучше. Думаешь? Поднимает на меня глаза Танька. Уверена. И вообще, заверяя подругу, Я с этим Люковым больше связываться не буду. Вот верну ему конспекты во вторник и забуду, кто он такой. Вот же козёл. — Козёл! — соглашается со мной Крюкова и вдруг вздыхает. — Но Женька, какой же он классный!